В Москве находилась непризнаваемая официально, но исполняющая некоторые консульские обязанности грузинская дипломатическая миссия. Москва и Тифлис обменивались какими-то подозрительными радиограммами. Большевистские комиссары, бежавшие из Северного Кавказа, пользовались в Тифлисе полной свободой, вниманием,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 И прежде всего выполнял стратегические поручения московского правительства. В Грузии на организацию восстания большевиков было израсходовано 12 миллионов рублей. Это культивирование грузинскими социал-демократами большевизма велось отнюдь не для внутреннего потребления, а исключительно на экспорт.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 к объединению для вооруженной борьбы с армиями Юга России в июнь конференция откликнулась горячим сочувствием и предложением немедленно, не позже половины июня, созыва всех совдепов за Кавказе в Тифлисе. Это предложение было неожиданным и слишком опасным, возбуждая мысль о троянском коне, так как Ни бакинские организации, ни большевистские комиссары, принимавшие участие в заседаниях Тифлисского совдепа, не слишком скрывали свои истинные намерения во в Закавказе московской советской власти. Правительство Жордания согласилось вначале на созыв съезда, но при условии, чтобы...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 Взяла обратно данное на созыв съезда разрешение. Произошло это не без серьезной борьбы. Меньшевистским лидерам пришлось самоотверженно тушить раздутый ими самими пожар. В бурном заседании Тифлисского совдепа бакинские делегаты скорбели, что рука бакинского пролетариата повисла в воздухе, и называли грузинских меньшевиков социал-предателями.